Норны. Беззаботно и счастливо жили люди в Золотом Веке, но недолго он продолжался. Однажды с востока, из страны великанов, Мидгард, пришли три женщины. Одна из них была уже старая, дряхла, и звалась Урт, прошедшая. Другая была средних лет, ее звали Верданди, настоящая. Третья же была еще совсем юна и носила имя Скульт, будущее. Эти три женщины были вещи и норны, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. «Скоро, очень скоро, жажда золота, жажда наживы проникнет в сердца людей, и тогда золотой век окончится», — сказал старший норна. «Люди будут убивать и обманывать друг друга ради золота. Много славных героев ослепит оно своим блеском». «И они погибнут в борьбе за него», — сказал средний из них. «Да, все будет так, как вы сказали», — подтвердила младшая Норна. «Но придет время, когда золото потеряет свою власть над людьми, и тогда они снова будут счастливы», — добавила она. «Жажда золото овладеет не только людьми, но и богами, и они тоже будут проливать кровь и нарушать свои клятвы», — вновь заговорил старший. «Великаны начнут войну с богами. Эта война будет продолжаться много лет и закончится гибелью и богов, и великанов», — сказала Средняя. «Да, будет так, как вы сказали, но не все боги погибнут. Их дети и те из них, кто не повинен в убийствах и клятвах преступлениях, останутся в живых и будут править новым миром, который возникнет после гибели старого», — возразила младший. И вот все в мире стало происходить так, как предопределили норны. Постепенно в сердцах людей закралась алчность, жажда наживы. Многие из них оставили свой мирный труд и сменили сохи и лопаты на мечи и копья, чтобы воевать друг с другом. А вместе с воинами на землю пришли нужда и преступления. Солнце на небе продолжало светить по-прежнему, но никто под ним уже не был так счастлив, как прежде. Сбылось другое предсказание, Норн. Между богами и великанами началась жестокая борьба, которая продолжается по сей день. Бессильные достигнуть Асгарда и победить асов Гримтурсены, так, если вы помните, называют себя великаны, обрушили весь свой гнев на людей. Потомкам мира, рожденного из льда и огня, подвластны все враждебные человеку стихии». Великаны посылают на землю морозы, засуху, бури и град, а порой сбрасывают с гор огромные лавины, под которыми исчезает целые селения. Чтобы защитить Мидгард от их нападений, боги окружили его высоким кольцом гор, которые они сделали из бровей и мира. Но великанам часто удается перебираться через них, и горе тому, кто попадется им на пути. Желаю погубить мир! Гримтурсены натравили на луну и солнце двух огромных волков — Скелли и Гети. С тех пор Скель гоняется за солнцем, а Гети за луной. И Сули и Мани вынуждены убегать от них до тех пор, пока не скроются за горами. Лишь одного из асов боятся великаны. И этот ас — бог Грома Тор. Но ну, а теперь нам пора уже рассказать вам об Асгарде и об асах.